Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и снимал им страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.